Глава двадцать пятая «Ула! Тетя Ливи приехала!» Все происходило в четверг, на следующий день после вечеринки. Услышав возглас Амелии, Тея увидела, как джип сестры въехал на подъездную дорожку. После их ссоры Лив не ответила ни на один звонок, ни на одно сообщение. «Она предупредила тебя, что приедет?» — спросил Гевин. Он только что поставил чемодан у входной двери и вскоре должен был уехать на фотосессию в Нью-Йорк. Его не будет только в выходные, но даже такая недолгая разлука нагоняла на Тею тоску. Она больше не хотела, чтобы он уезжал. Бейсбольный сезон обещал стать настоящим адом. «Нет», — ответила Тея, наблюдая за сестрой через кухонное окно. Гевин стоял рядом, положив руку ей на плечо. «Хочешь, я увезу девочек куда-нибудь, а вы поговорите?» Она улыбнулась ему. «Нет, спасибо. Наверное, она приехала забрать свои вещи». в тайне однако, Тея надеялась, что Лиф остыла. Ей надоело спать на диване у подруги, и она готова вернуться домой. Ведь это был и ее дом, даже Гевин скучал по ней. Тея открыла входную дверь и выпустила Баттера. Он бросился к кусту и поднял лапу, а затем подбежал к Лиф. Тея встречала сестру на крыльце. «Привет!» «Привет!» — сказала Лиф. «Я пришла забрать вещи!» «Лив, не надо. Останься!» Сестра молча исчезла в доме. Тея последовала за ней в подвал. Лив открыла комод и начала вытаскивать одежду. «Останься!» — сказала Тея, подходя к ней сзади. Лив сунула стопку футболок в спортивную сумку. «А где твой муж?» «Наверху. Он тоже хочет, чтобы ты осталась». Лив скомкала свитер и сунула его в спортивную сумку. Я так понимаю, из комнаты для гостей он уже переехал? Лив, ты можешь поговорить спокойно хоть минуту. Мне сегодня на работу, так что нет. Да, он больше не спит в комнате для гостей. Ты можешь вернуться туда и оставаться сколько захочешь. Лив застегнула молнию на сумке и встала. Вам нужно побыть вдвоем, а я только мешаю. Ты не мешаешь, и девочки скучают. Я хочу, чтобы ты осталась. Послушай, — сказала Лив, впервые взглянув на нее. Я ведь знаю, как это бывает. Вы с Гевином снова такие сияющие, счастливые, идеальная пара, а я тут лишняя». «Так вот в чём дело? Думаешь, мне будет не до тебя, если мы с Гевином снова вместе?» Лив фыркнула, смешок прозвучал скорее грустно, чем саркастично. «Не волнуйся, я никогда не поставлю тебя перед выбором. Всю жизнь, когда дело доходит до выбора, я оказываюсь в пролёте». Старшая сестра хотела заключить Лиф в объятия, защитить от жуткой боли, которая слышалась в последних словах. Но ведь они уже не дети. «Ну какой выбор? О чем ты? Я, не наши родители. Если я снова с Гевином, это не значит, что мне не до тебя». Лиф возмущенно закатила глаза. У нее с детства была привычка показывать свое несогласие таким образом. «Прекрати ради бога. Несколько дней хорошего секса, и ты вдруг стала психотерапевтом. Ты сделала несколько глубоких вдохов, чтобы сдержаться, затем попробовала другую тактику. И куда же ты теперь? Опять за город. До переезда к ней Лив снимала жилой гараж в кооперативном доме за городом. Лив перекинула через плечо лямку спортивной сумки. Ещё не знаю. Поживу пока у Алексис. Мне ещё нужно поработать над фреской, так что увидимся в кафе, сказала Тея. Лив тащила свои вещи по ступенькам, но внезапно остановилась. «Это я. Скажу тебе, без всякого злорадства. Надеюсь, ты сама всё знаешь». «О, Боже, что ещё?» ты скрестил руки на груди. «Мужчины, которые любят побеждать, пойдут на всё, чтобы получить желаемое». Тэй разочарованно вздохнула и покачала головой. «У Гевина много недостатков, но не такое уж он чудовище. Ты слишком его демонизируешь. Тогда пойди посмотри, что он прячет в шкафу в гостевой комнате». Тревога пронзила Тею. Это было конкретное, хотя и несколько странное обвинение. «О чем это ты?» Лив бросилась вверх по лестнице. Тея последовала за ней, подгоняемая гневом и волнением. «Ты уходишь?» «Нет уж, договаривай, раз начала!» Лив молча тащила сумку за собой, сумка колотилась о ступеньки. «Лив!» — рявкнула Тея. Сестра не обратила внимания. На верхней площадке лестницы появился гевин «Что происходит?» Лив велела ему посторониться, он дал ей пройти. Колеса спортивной сумки Лив громко стучали по деревянному полу. Девочки услышали и вышли из комнаты. Амелия побежала к Лив, но остановилась. «Куда ты, тетя Ливи?» Лив бросила сумку, присела на корточки и раскрыла объятия обеим девочкам. Сестра старалась говорить беззаботно и весело. «Ты знала, что она старается ради детей». «Отправляюсь на поиски приключений. Буду кататься на слонах и искать единорогов». «И носорогов!» — прыснула Амелия. «И диких и ежиков!» — добавила Лив. Но потом ее голос затих. ты смотрела, как Лив поцеловала девочку в обе щеки и встала. «Вообще-то, девочки, я просто собираюсь жить в другом месте. Теперь, когда папин бейсбол на какое-то время закончился, я вам больше не нужна». в обхватила ее ноги. нет «Ты нужна нам, тётя Ливи!» Подошёл Гевин. «Лив, не уходи». Он взял её спортивную сумку, Лив вырвала её. «Пусти её, Гевин», — мягко сказала ты Если сестра принимала решение, больше она его не меняла. Лив подхватила свои вещи и вышла за дверь, даже не помахав на прощание. «Никуда она не уедет. Работа у неё в Нэшвилле, и жить она останется в Нэшвилле». Но с её уходом ты почувствовала будто ее спустили с поводка. И тут в голове, как навязчивая мелодия, завертелись слова сестры. «Гевин?» — спросила она. Он опустил глаза, и вот он не предвещал ничего хорошего. «Что?» «А что там у нас в шкафу, в гостевой комнате?» Завоевание графини. «Скажи хоть слово, объясни мне, что случилось!» Она заманила его в ловушку и женила на себе. Нижняя губа Ирены дрогнула, прежде чем она прикусила ее. «Это многое объясняет, не так ли?» Бенедикт провел руками по волосам. «Нет, не так. Я знаю, о чем ты думаешь, но все не так. Их отношения не имеют ничего общего с...» Он оборвал себя, тем самым тут же опровергнув собственные слова. «Ты уверен? А разве ты не поверил немедленно, что я виновна?» бросился она в атаку. «И не готов ли всякий раз верить самым грязным слухам обо мне?» «У нас с тобой все по-другому. Тогда спроси себя, почему ты так уверен, что именно она заманила его в ловушку? Разве твой отец не флиртовал с ней сам?» «Конечно, но...» Разве ты сам не флиртовал со мной? Разумеется, но но что? Виновата в любом случае женщина, а не мужчина. Я для тебя всю жизнь существовала лишь одна правда. Жертвой был отец. А ты когда-нибудь пытался взглянуть на ситуацию глазами матери? Тебе не приходило в голову, что именно она оказалась в ловушке в тот день? Его мать в ловушке? Холодная волна озноба пробежала по его коже, волоски на руках поднялись. Он представил себе свою мать, такую величественную, такую неприступную. Но была ли она столь отчужденной на самом деле? Или только носила маску, скрывающую печаль, о которой он никогда не подозревал? эрена стояла перед ним неподвижно, но руки ее дрожали. Ее отношение к тебе, Бенедикт, отвратительно, как она могла бросить собственного ребенка. Этому нет оправдания. Однако мне жаль эту женщину. Всю жизнь ей пришлось провести в ненавистном браке за бессердечным человеком, который не выносил само ее присутствие. Хотя когда-то он желал ее так сильно, что убедил отбросить предрассудки, забыть о приличиях, заставил рисковать своей репутацией и тайно встречаться с ним, прячась по темным углам. В душе Бенедикта росло гнетущее чувство вины. Ей пришлось испытать его презрение, а ведь когда-то ее согревала его привязанность. «Разве намерения твоего отца по отношению к твоей матери были благородны?» «Разве вправе, джентльмен, добиваться расположения девушки, если не собирается на ней жениться?» «Не знаю», — произнес Бенедикт хриплым от стыда и страха голосом, «не только из-за того, что он никогда не задумывался об этом раньше, но и из-за новых откровений, которые наверняка последуют». «И он же ее возненавидел, когда дело кончилось беременностью», — продолжала Ирена. «А ты, подобно отцу». «Винишь именно ее?» Отчаяние заставило его пуститься в объяснение. «Да, я ошибался насчет тебя и твоих намерений и признал это. Когда лорд Мелвин рассказал мне правду о том, как нас застали наедине...» «В том-то и дело, Бенедикт!» — воскликнула она. «Только, услышав правду от других, ты поверил, что я невиновна. Точно так же ты верил что твоя мать — интриганка, пока я не разубедила тебя?» Ирена покачала головой. «Тебе никогда не приходило в голову, что когда моя мать застала нас наедине, я оказалась в такой же ловушке, как и твоя?» «В ловушке? Брак с графом — ловушка?» «Нет, такая мысль ему действительно и в голову не приходила. Возможно ли это?» С самого рождения его воспитывали в убеждении, что он почти бог, что каждая женщина мечтает выйти за него замуж и пойдет на любой обман, лишь бы заполучить его руку и титул. Но после слов Ирены с его глаз словно сорвали повязку, и с другой точки зрения, с ее точки зрения, мир выглядел иначе. Действительно, он и сам наслаждался их встречами. «Да что там!» Он же сам и умолял ее о свиданиях. Но позорный крест несла лишь она одна. На нее одну обрушился гнев общества. Ей одной досталось клеймо интриганки. Как сильно отличалось ее положение от его собственного. Ему не было нужды держать в тайне их интрижку. Это была лишь ее тайна. Боже милостивый, он сам был маленькой грязной тайной ее неистовым бунтом против общества, которое она презирала. Он имел графский титул, девушку заставили выйти за него замуж, и этот брак разрушил ее жизнь. Он заставлял ее надевать бальные платья, выводил в свет, тем самым бросая ее в змеиную яму, оставляя одну среди сплетен и презрения, полагая, что одного его титула будет достаточно, чтобы спасти ее от позора. Он истерически захохотал, согнувшись пополам и упираясь руками в колени. «Послушайте, милорд». Бенедикт глубоко вздохнул и встал. Каменное выражение лица Ирены испугало его еще сильнее. «Я уезжаю», — сказала она.